Глава 33. Виктор и Костяников вскочили из-за скамеи, вертя головами. «Все-таки проворонили мутанта», — мелькнула тревожная мысль. Повалилась загородка возле бомбард. Из-за пушек на палубу выпрыгнул ошалевший костоправ, на котором из одежды были только штаны, да и те в процессе надевания. В правую штанину лекарь уже всунул ногу и теперь скакал на покачивающейся палубе, отчаянно плюясь ругательствами и пытаясь натянуть вторую штанину. Вслед за костоправом из скомканных волкапсовых шкур выбралась змейка. Стрелец-баба успела вылезть в штаны и торопливо запахивала наброшенную на голое тело куртку. Впрочем, ни у кого сейчас и мысли не возникло рассматривать змейкины прелести. Все сейчас смотрели в другую сторону. «Вон там!» Поднявший тревогу Василь указывал куда-то за правый борт. «На северо-западе! Корабль!» Действительно, среди волн мелькнул парус, прямоугольный, полосатый. «Викинги, мать их косяками!» — ругнулся Костоправ. Морские разбойники паруса не спускали и, ловко маневрируя при боковом ветре, быстро приближались. «Значит, тоже заметили!» А ветер, между тем, снова усиливался. Вскоре можно было различить вытянутый силуэт дракара и крупный череп на носу судна. Знакомый череп. На палубе суетились люди. Много людей. Раза в полтора-два больше, чем обычно бывает на таких судах. Хенрик и Аскел, сникла Костяника, догнали все-таки. «Как?» Змейка повернулась к помору. «Как они нас нашли?» «Думаю, это было нетрудно», – пожал плечами тот. «Викинги знали, что движок у нас накрылся. Вспомните, как мы дымили, когда удирали. Им также известно, что без мотора маневрировать мы не сможем. Нас для этого слишком мало, да и сноровки должны не хватает. В общем, викингам нужно было только идти туда, куда дует ветер, и подгребать веслами для скорости». дарить, сплюнул Костоправ. «Ну тогда к боям, что ли?» «Дохлый номер», — качнул головой Василь. «У викингов больше народа. У них есть старое оружие. Они смогут быстрее перезаряжать бомбарды, а их стрелки не дадут нам поднять головы из-за бортов». «Василь, ставим парус», — распорядился Виктор. «Ветер не поменялся», — заметил помор. «Нас унесет в пролив». «В пролив смерти», — мысленно уточнил Виктор. «Пусть уносит», — решительно сказал он. «Надеюсь, викинги за нами туда не сунутся». Василий размышлял недолго. «Хорошо», — кивнул помор. «Ставим парус». Вскоре плотная парусиновая ткань снова хлопала на ветру, и дракар резво скользил по волнам. «Костяника на нос», — велел Виктор. «Смотри в воду». «Так это, кажется, называется. Осмотреть нужно». Чем ближе пролив смерти, тем больше будет опасных тварей. «Василь, оставайся у руля. Поведешь корабль туда, куда укажет костяника. Нужно будет огибать твари. Костоправ, тащи из трюма все оружие». Помимо захваченных у часовых секиры, копья и самопала с разбитым о разбойничьей шлем ложем, на борту нашлось кое-что еще. Судя по всему, трофеи, не нашедшие хозяев среди викингов. Старых стволов, увы, на дракаре не оказалось, но Костоправ вытащил на палубу с полдесятка арбалетов, пару пистолей, широкий палаш, его Виктор взял себе, и легкий меч, приглянувшийся змейке. Василь выбрал бордажную саблю, костяника, похожая на шпагу кончар с узким трехгранным клинком. Сам лекарь с превеликой радостью вооружился кистенем, увесистой шипастой, немного ржавой гирькой, на короткой цепи, прикрепленной к прочной рукояти. Насколько Виктор знал предпочтение Костоправа, это оружие для него было самое то. Против кого, против мутантов или против викингов им придется сражаться, Виктор пока не знал. Лучше всего было бы вообще избежать стычки, ведь ни тот, ни другой противник не даст ни единого шанса на победу. Пять человек команды на Большом Дракаре – это все-таки слишком мало. Управлять кораблем и отбивать нападение, кого бы то ни было, они физически не смогут. Но подготовиться к бою, конечно, нужно. «Змейка, заряжай пистоли», — приказал Виктор. «Костоправ, мы с тобой займемся арбалетами». Хоть по разу выстрелить из имеющегося арсенала уже кое-что. Жаль, бомбарды на судах викингов стоят только на носу. Так удобно нападать, но не отбиваться от погони».